Кому зима, орак и пунш голубоглазый, Кому душистое с корицей вино, Кому жестоких звезд соленые приказы В избушку дымную перенести дано. Немного теплого куриного помета И бестолкового овечьего тепла Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота. И спичка серная меня б согреть могла. Взгляни, в моей руке лишь глиняная кринка, И верещанье звезд щекочет слабый слух, Но желтизну травы и теплоту суглинка Нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладить шерсть и ворошить солому, Как яблоня зимой врагожи голодать, Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому И шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу, А тарую овец и хрупкий наст скрипит. Кому зима полынь и горький дым к ночлегу, Кому крутая соль торжественных обид, О, если бы поднять фонарь на длинной палке, С собакой впереди идти под солью звезд И с петухом в горшке прийти на двор гадалки, А белый-белый снег до боли очи ест.